519. Матери агни Агни-йоги». Чтобы было и живой обычности не застилали горизонта, приходится постоянно, упорно и настойчиво повторять себе о нереальности Майи. И все же, несмотря на действительность, очевидность занимает поле сознания. Причина в том, что, живя в плотном мире, необходимо жить им, но не тон, которым будем жить, когда придет тому время. Насильственное удаление от жизни результатов не даст. Только мудрое совмещение явлений двух миров приведет к желаемой цели.